День сорок. Полупокорение перевала Пордои. «Ночью к нам приходила кошка», — сказал Дэн. «Я подумала, что это хороший знак. Мы проснулись в отличном настроении, умылись холодной водой и тут же взбодрились. Пока я готовила на завтрак пасту с сыром и паштетом, Дэн сворачивал лагерь. Сноска. Кстати, теперь я знаю, что паштет...» практически не отмывается холодной водой. Туалетная бумага для вытирания посуды — лучшее средство. Отправились автостопить. Почти сразу остановилась девушка, которая докинула нас прямиком на перевал пардои. По дороге она рассказала, что знает русский и целый месяц училась в Петербурге. Мы тут же предоставили ей возможность попрактиковаться в языке. Тем временем, Дорога неуклонно шла в гору. На самом верху лежал снег, и царила пасмурная погода. Мы попытались выяснить, где же находится тропинка для восхождения, но интересоваться было не у кого. Нашелся, правда, один мужчина, который, отметив, что для восхождения сегодня не лучший день, печально махнул рукой в сторону тропы. Мы двинулись в путь, по колено проваливаясь в сугробы. Идти с рюкзаками было непросто поэтому решили не тащить их с собой и спрятали за камнями. Зря не укрыли накидками от дождя. Продолжая вязнуть в снегу, поползли вверх. Вокруг было много оленьих следов. Когда мы забрались достаточно высоко, Ден отказался идти дальше. Когда кто-то рядом начинает паниковать, страх каким-то воздушно-капельным путем проникает и в тебя, вселяет сомнения и усталость, парализует волю. Очень сложно противостоять страху, он похож на бесконечное внутреннее болото. Искать тропинку среди сугробов было сложно, поэтому мы развернулись и потихоньку начали спускаться. Я немного расстроилась. Дэн это заметил, остановился, хлебнул коньяка, и мы продолжили штурм вершины. Как написано у Достоевского, «Трус тот, кто боится и бежит». А кто боится и не бежит, тот еще не трус. И мы на четвереньках, настолько крут был подъем, двинулись вперед, точнее вверх. Удалось подняться настолько, что стал виден узкий проход между скалами, укрытый туманом. Над нами с интересом кружил орел. Дэн внимательно посмотрел на птицу и сказал, что дальше точно не пойдет. И мы стали спускаться. Промокшие до нитки, Как, впрочем, и ожидающие нас у подножия рюкзаки, мы вскоре шагнули в густой белый туман. Подкрепившись сыром и коньяком на пороге закрытого гостевого домика, бодро пошагали вниз по извилистой горной дороге. Машины попадались редко, а темно становилось быстро. Мы вдруг почувствовали жуткую усталость, и я пожелала вслух «Заказываю комфортный отель через 10 минут» же остановилась машина, которая через минуту лихо мчала нас в Канацеи. По пути наш водитель договорился с кем-то о ночлеге и отвез нас прямо к отелю. Пожалуй, самая быстрая в моей жизни реализация мечты. Отель Пломбер оказался замечательным, а номер — суперуютным. Хозяин, очень приятный темноглазый мужчина, постоянно извиняющийся за свой английский и чем-то похожий на месье Густава из фильма «Отель Гранд Будапешт», принес чай прямо в номер. После душа мы сели писать заметки и обрабатывать фото. Дэн монтировал видео. Ох уж эти тихие вечера путешественников!